Глава 17. «Рот закрой и подписывай!» Едва только я это произнес, как отданный ранее приказ сработал так, как надо. Савин моргнул и тут же потянулся рукой к бумагам, а я зевнул, парясь накатывающей сонливостью. Вот, казалось бы, отдал ему прямой приказ подписывать все, что я когда-либо ему принесу. Отдал? Отдал. Молодец. А сказать, чтобы он при этом перестал кривиться и ныть каждый раз, когда я буду появляться на его пороге, забыл. В итоге пришлось пережить почти две минуты жалобного скулежа о том, что я ему помешал. У него, видите ли, сон, это, видите ли, важно. Еще раз огляделся в его комнате, где на телевизоре стоял поставленный на паузу сериал про... О, Боже, да как будто мне не насрать. Больше всего на свете я ненавидел бесконечно прокрастинирующих нытиков, ищущих любое оправдание, лишь бы не работать. Подписал, послушно произнес Савин. Отлично, — буркнул я, забирая бумаги. Поработать не думал выйти? Да с чего вдруг? Тут же, забыв о своем покорном состоянии полминуты назад, взбесился он. У меня больничный, оплачиваемый. Есть справка от врача. Все по закону. У меня болит. Да хоть у тебя кишка выпала, мне плевать. Вздохнул я, закидывая папку в рюкзак и пошел на выход. «Кстати, Светлана Сергеевна передавала тебе привет. Едва я только произнес это, как на лице этого жертвеста появилось выражение полного ужаса. И я это не преувеличивал. Он натурально побледнел так, словно увидел перед собой голодного медведя. «Светлана Сергеевна, — пробормотал он, — она обо мне говорила?» Ага не смог и отказать себе в злорадном удовольствии. «Еще как говорила! Даже просила тебя зайти к ней поскорее!» От этих слов он и вовсе задрожал так, будто его резко зазнобило. «Мелочно ли это? Получать от подобного удовольствия? «Ну, конечно, мелочно!» «Приятно? Еще как!» «Но все равно, он меня бесит!» Быстро спустился на лифте и направился к ожидающему меня таксисту. Пришлось еще 50 рублей пожертвовать, зато не придется кого-то вызывать и снова ждать. Уселся на заднее сиденье и закрыл за собой дверь. «Куда начальник?» — тут же спросил водила, а я задумался. «Разрешение на работу готово, теперь все в порядке». Это со стороны могло показаться ерундой, но на самом деле являлось предельно важной необходимостью. Без лицензии на работу даже просто встретиться с клиентом это уже могло означать проигрыш. Был на моей памяти случай, когда один знакомый решил довести дело до конца, даже несмотря на то, что из-за грубой ошибки его адвокатское удостоверение было приостановлено. Там ничего серьезного, просто решил вписаться за своего знакомого и дать ему советов. А когда об этом узнали, то ему так влетело, что о том, чтобы восстановить удостоверение, не могло быть и речи. Здесь же, насколько я выяснил, к этому относились еще строже, могли и вовсе посадить, если попытаешься вести деятельность без лицензии. Понятно, что не просто так. Нужно было нарушить кучу правил. Например, не поставить в известность своего клиента и прочее, прочее, прочее. Но, как и везде, существовали разного рода костыли и лазейки. То разрешение, что находилось у меня в рюкзаке, как раз таки и являлось одной из них. Ладно. Все это лирика, не имеющая сейчас большого значения. Главное, чтобы... Я моргнул и резко очухался. — Так, не спать, Саня. Что там князь говорил? Делай, что хочешь, только не врубайся, так? — Вроде да. Открыв окно, подставил лицо под поток прохладного ночного воздуха. Стало полегче, и в голове чутка прояснилось. — Уже так-то осень наступила. Глянул на экран телефона. Да. Перевалила за полночь. — Значит, здравствуй, 3 сентября. Третий день осени и все такое. — Ай, пофиг. Быстро достав телефон, нашел нужный контакт. Ответы ждал долго, даже чересчур. Минуты три гудки слушал, пока на том конце наконец не ответили. — Александр, ты совсем с ума сошел? — Спишь? — Пытаюсь, — раздраженно ответила Анастасия. У нас, вообще-то, в девять утра встреча с клиентом, если ты не забыл». «Ага, как же, забудешь тут». «Помню, я сделал разрешение нам на работу над этим делом. Сейчас отвезу их в офис, и...» «Пришлось прерваться, так как меня такой зевок одолел, что я едва себе челюсть не вывихнул». «Настя, послушай меня, пожалуйста. Я сейчас привезу их обратно в отдел». «Ты их только сейчас везешь?» — удивилась она. Хотел же их еще вчера днем у него взять. Хотеть-то хотел. Да только вмешались обстоятельства в виде убийства Оливии, нападения на князя и все, все, все. Господи, как же спать-то хочется. Ты читала документы по его делу? Да, полностью. Умница, потому что в своем состоянии я уже даже вспомнить толком не мог отдельные моменты. Департамент согласился на его требования. Помнишь или нет? Нет. Они отвергли все его заявления. Там придется в суд идти в любом случае. — Ясно. — Послушай меня. Меня не будет день, может быть, два. — Что? — возмутилась она. — Настя, не перебивай меня, — резко произнес я, потирая глаза. — Я сейчас отвезу разрешение в офис. Они будут на твоем столе. Встреться с ним без меня, хорошо? — А ты что делать собрался? — тут же взбеленилась она. — Решил на меня одну все сбросить и... — Настя! «Хотела работать, а не перекладывать бумажки. Так вот и работай!» Резко перебил я ее. «Сейчас мне эти ее взбрыкивания вообще не к месту были». «Ну, я не понимаю, почему ты не можешь?» «Да твою же мать! Как с ней сложно! Ну, не объяснять же ей, что я только что приказал куче народа замочить себя собственными руками, а теперь мучаюсь от этого и вообще могу в коматозника превратиться». «Я не говорю тебе лезть в суд одной». Стараясь не сорваться, медленно произнес я «Просто встреться с ним. Нормально, а не как в прошлый раз. Обсуди все. переговори. Всё равно ближайшее слушание, если и случится, то только через неделю. Ты поняла?» Тишина. Пять секунд. Десять. Я зевнул и потряс головой, сбрасывая накатывающую сонливость. «Да», — прозвучал, наконец, обиженный голос. «Я поняла. Отлично. Вот и действую». Я повесил трубку и устало потер глаза. Как-то смог продержаться до приезда. Выбрался из такси, попросив мужика подождать меня в последний раз, после чего поеду уже домой. Быстро поднялся на лифте и направился в сторону офиса. Сука. Опять. Снова сраная бумажка висела на двери. Когда я уходил, ее тут не было. А теперь была. Снов. Услышав шум торопливых шагов, резко обернулся, заметил скрывшуюся в одном из коридоров стройную женскую фигуру с короткой темной стрижкой. Бросился бежать за ней. Надо догнать и покарать. «Да нет! Какое там! Я даже с места не сдвинулся. Тратить время на это сейчас, да еще и в таком состоянии. Как бы мне ни хотелось сейчас праведного возмездия, ни времени, ни сил на это нет». Сорвал лист и вошел внутрь. Почему-то я не сомневался в том, что когда Настя утром придет на работу, то эта дрянь снова окажется на месте. Да и плевать. Оставил бумаги на столе для Лазаревой. Все, теперь домой. Как добрался до дома, помнил уже очень смутно. Под конец меня накрыло так, что едва ноги переставлял. Дошел до двери, немного потупил, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Открыл, наконец, дверь и ввалился внутрь, едва не споткнувшись, а на входе обувь. «Саша!» — тут же послышался голос из коридора. «Я, Ксюх!» — пробормотал я устало, скидывая рюкзак прямо на пол рядом с ботинками. Сестра вышла из комнаты. «Ты чего так поздно? Обещал же!» «Да, Ксюш, прости!» Я проковылял на ватных ногах мимо сестры в ванную. Надо хоть умыться. Тут какой-то мужчина звонил. Спрашивал, приехал ли ты домой. Да, я помню, что хотел раньше приехать, но не выше. Уставший мозг с запозданием ухватился за ее последние слова. — Погоди, кто тебе звонит? Стой, Саша! У тебя что? Это кровь? — Чего? Посмотрел сначала на нее, заметив испуганные и обеспокоенные выражения на лице. Затем вдруг понял, что что-то стекает по верхней губе и подбородку. Поднес руку к лицу и увидел кровь на пальцах. В целом это было последнее, что я запомнил, потому что дальше ноги уже просто перестали меня держать, и тело быстро начало проигрывать сражение с гравитацией, падая на пол. Последовавшее за потерей сознания пробуждение назвать приятным было нельзя. Уж не знаю, какой идиот решил, что после потери сознания человек открывает глазки, как в кино, и такой «А что это у нас случилось?» Нет. Сильная тошнота, головная боль, пульсирующая в висках, суженное зрение до размеров небольшой точки — все это лишь краткий перечень невероятно прекрасных ощущений, которые ожидали меня в тот момент, когда я открыл глаза. Точнее, попытался это сделать. «Так, спокойно!» — послышался рядом мужской голос. «Не дергайся, а то хуже только будет!» «Вик!» «Не, чувак!» — голос рассмеялся. «Понятия не имею, о ком ты!» От осознания, что рядом со мной сидит абсолютно незнакомый мне человек, мозг заработал активнее. Я резко сел на кровати. Точнее, попытался. Чужая рука схватила за плечо и тут же уложила меня обратно. Хотя, наверное, это и не потребовалось бы. Даже малейшее движение вызывало вспышку головной боли такой силы, что у меня едва искры из глаз не посыпались, и так бы обратно упал. «Лежи, говорю!» — произнес незнакомец. «Эй, подруга, принеси то, что я просил!» «Сейчас!» — услышал я Ксюшин голос. «Весьма спокойный!» Нет, тревога в нем все равно слышалась, но не такая, какую можно было бы ожидать от испуганной присутствием нехорошего незнакомца рядом с собой девушки. Да и эмоции направлены на меня, а не на нашего гостя. Значит, все нормально. Вроде. А вроде меня не устраивает. — Кто такой? — хрипло спросил я, сухим, как пески пустыни горлом. — Иннокентий, — сказала сидящая рядом с моей кроватью фигура. — Но можешь звать меня, как и все остальные. Кот, мне так привычнее. — Ах, кажется, вспомнил. Тот парень, который латал Марию. Затем в комнату вернулась Ксюша. Мне к губам поднесли чашку с очень сладким чаем с лимоном. Хотя от лимона там, скорее всего, было одно название. Сахар бахнули столько, что он едва ощущался. «Тебя князь прислал?» — спросил я, когда наконец смог утолить жажду. Даже зрение слегка прояснилось. Понял, что лежу на кровати в своей комнате, шторы плотно задернуты на кенте сидел у постели на притащенном сюда из кухни стуле. Рядом с ним стояла раскладная стойка, на которой висел пакет капельницы. Тонкий шланг от него шел прямо к моей левой руке. — Ага, — кивнул он. — Когда узнал, что до дома ты так и не добрался, принялся искать. А потом послал меня сюда. Видать, ты ему важен, раз он так о тебе печется. — Видать, да, — выдал я абсолютно бессмысленную фразу. Потому что князь заботится обо всех своих сотрудниках, даже бывших. Хотя теперь, после последних событий, я уже сомневался, что причина только в этом. — Это что такое? — спросил я, кивнув в сторону капельницы. Едва услышав вопрос, кот тут же оживился. — О, это мой особый коктейль. Стимуляторы. Питательные вещества. — Ты еще скажи, что там все, что нужно для молодого и растущего организма. — кривился я. — А тебе полный состав выдать? — Хотелось бы знать, чем ты меня накачиваешь. — Да хрен тебе! — фыркнул он. — Свои кулинарные рецепты держу при себе. — Лучше скажи спасибо, что я приехал вовремя. Начал бы вливать в тебя эту штуку минут на сорок позже, то ты бы еще неделю бы овощем валялся. — Так, э, стоп! Ксюша, сколько сейчас времени? — Часов пять дня, — ответила стоящая рядом с кроватью сестра. «Так, мне нужно... Тебе отдых нужен!» — заявил кот и уложил меня обратно в постель, когда я снова попытался сесть. «Ты идиот или как?» «Ладно, босса не послушал. Посмотри, до чего себя довел. Но если станешь ерепеницей сейчас, то еще хуже станет». «Да откуда тебе знать? Оттуда!» «Слушай, короче, ты взрослый мальчик. Тебе нужно влить в себя еще одну капельницу, а затем еще часов двенадцать, а лучше все шестнадцать — хорошего и крепкого сна». — Только в этом случае придешь в норму. Иначе могут быть последствия. — Это какие же? — съязвил я. — А это будет зависеть от того, насколько сильно тебе не повезет, — пожал он плечами. — Ладно, черт с ними. Вроде бы сейчас чувствую себя более или менее. Анастасия займется делами на работе, пока я в норму не приду, и... — Ксюша, а где мой телефон? — Сейчас принесу, — произнесла сестра и исчезла в коридоре. — Ладно, — проговорил кот, поднимаясь со стула. — Вижу, что ты вроде в норме, так что будь хорошим мальчиком. Лежи и не рыпайся особо. Тогда все будет хорошо. Капельница еще на три часа рассчитана. Я твоей сестре покажу, как ее вытащить на тот случай, если ты спать будешь. Там ничего сложного. — Ага. Кстати, я хотел спросить, как там князь с Марией? — Да что с ними будет-то? — махнул он рукой, собирая свои вещи в свою сумку. Босс в норме, оклемается быстро. С его артами это проблемы не будет. А старуху я зашил. Похромается пару недель, но потом тоже в порядке будет. Ты бы поаккуратнее, — посоветовал я ему. А то за старуху она и прибить сможет. На одной ноге не догонит. Зато сковородка догонит. А швыряет она метка. Кот задумался. Ну, тоже верно. Но от правды все равно не убежишь. Бывай, Рахманов. И ушел. Слышал, как вскоре Ксюша закрыла за ним дверь. «Ну вот что ты с собой делаешь, а?» — недовольно спросила она. «Работаю, Ксюш», — пожал я плечами, насколько это было возможно в моем положении. «Ты же знаешь, что...» «Да, да, да», — закатила она глаза. «Знаю. Ответственность. Именно. Именно ответственность. Если я взял на себя что-то...» то сделаю это до конца. «Вот не нравится мне, как это звучит», вздохнула она, присаживаясь рядом и поглаживая меня по руке. «Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. А то пришел, лицо в крови, в обморок упал. Я вообще не знала, что делать. Уже хотела Виктору звонить, но тут этот приехал, и...» Она продолжала говорить и говорить, а я в очередной раз удивился тому, насколько сильна ее забота. Просто пришел какой-то непонятный чел, сказал, что его прислали помочь мне. А она взяла и открыла. Да, я знаю, что князь ее предупредил, но все равно. После всего случившегося, какая другая девушка на ее месте десять раз бы подумала. А Ксюша нет, открыла сразу, из-за беспокойства обо мне. Даже не знаю, глупость это или безграничная сестринская любовь и забота. Наверное, как бы парадоксально это ни звучало, все вместе. «Слушай, а ты телефон принесла?» — вспомнил я. «А, да, на, забыла совсем». Я взял смартфон в руки и включил экран. И сразу же понял, что что-то не так. 22 пропущенных звонка от Анастасии и еще пять от Романа. Честно, вот в этот момент мне захотелось просто взять и выключить телефон. Минутная слабость, но такая сладкая. Просто выключить — и все. Забить на все и провалиться в столь желанный сон. Выспаться и отдохнуть. — Эй, ты чего делаешь? — тут же взбудоражилась сестра, как только увидела, что я набрал номер на экране. — Умение держать ответственность, Ксюша, — устало произнес я, слушая гудки в динамике телефона. — Ответственность. Вот что отличает настоящего мужика от тряпки. Умение держать ответственность за взятые на себя обязательства, людей, работу, неважно, как тебе плохо или тяжело, именно это, а не перекачанные мускулы, бабки, дорогие машины и прочая мишура. Если ты дал слово, то держи его. Всегда. Вне зависимости от обстоятельств. «Ты где пропадал?» — закричал на меня динамик голосом Анастасии, едва только та сняла трубку. Настолько громко, что утихнувший был мигрень проснулась, подобно разбуженному и злому медведю. «Не так громко!» — поморщился я. «Что случилось?» «Что случилось? Савин! Вот что! Этот идиот сейчас похоронит нам все!» Она даже договорить не успела, а я уже выдергивал иглу капельницы из своей руки.